Глава пятьдесят седьмая Юго только что проверил интернет в компьютере Адель. эти правда, была недоступна. Наверняка тот же самый кабель. Он выругался. Ему не хотелось терять времени на попытке дозвониться с мобильника. Он заранее знал, каким из-за грозы будет результат. «Надо спуститься на машине», — объявил он. «Ты что, спятил? Ночью дорога и без того опасная, а ты видел прогноз погоды». «Нет, это чистое самоубийство. Лили, связь прервана. Это значит, что убийца известно, что мы к нему подбираемся. Он следит за нами. Может быть, даже видел, как мы недавно ходили в лес, и понял, что мы нашли Алису. Ждать больше нельзя». Лили с поразительной силой схватил его за руку и потянула к окну, за которым бушевала гроза. «Это не убийца!» — воскликнула она, стараясь перекричать гром. «Мы высоко в горах, Юго. А в такую погоду всякое случается. Через день-два связь наладится». Его заметил, как в долине сверкнула молния. Его напряжение немного ослабло. Лили права. Он слишком спешит. «Но я не собираюсь ждать два дня», — предупредил он. Она заставила его повернуться к ней лицом. «Как только потоп прекратится, я отвезу тебя в полицейский участок». Он видел, как блеснули ее глаза. Лили хотела выглядеть решительной женщиной, но на самом деле старалась скрыть, что растеряна не меньше его. Страшно напугана. Он обнял ее. В следующие несколько часов они, прижавшись друг к другу, лежали на диване, не в силах даже подумать о том, чтобы перелечь в кровать, и не могли уснуть. Они не разговаривали, но каждый знал, о чем думает другой. о Алисе. Такой одинокой в этой размокшей земле, об этом тошнотворном запахе разложения. Какими были ее предсмертные минуты? Чье лицо она видела последним? Страдала ли она? Ей, конечно, было страшно. Так страшно, что можно превратиться в животное и описаться от ужаса. И не получается ни о чем думать и можно обломать все ногти, пытаясь выбраться и убежать. Ветер свистел в окно. Сколько еще времени это будет продолжаться? Иногда Лили плакала. В какой-то момент она бросилась в туалет, потому что ее тошнило, но Его слышал, что там ничего не происходит. Потом она вернулась и укрылась в его объятиях. Сам он испытывал душевный надлом, но тело не отреагировало на то к чему он прикасался в лесу к этой ледяной коже с первыми лучами солнца лили сварила им кофе я хотел бы предупредить джину сказал его обхватив ладонями горячую чашку не думаю, что это разумно она запаникует и придется следить за тем что здесь происходит когда мы с тобой спустимся в долину убийца может отреагировать Представь, вдруг он решит перенести тело Алисы. Если он сбежит, это не наша проблема. Пусть разбираются флики, не впутывай ее в это дело. да ей еще несколько часов покоя. его был настроен скептически. Джина изначально была в курсе событий, а им нужны союзники. Особенно на время их отсутствия. Гроза немного стихла, но дождь лил с той же силой. Дорога наверняка завалена ветками и покрыта грязью. К счастью, они с АЭС уже срубили все деревья, которые могли бы заблокировать путь. — Я поведу, если хочешь, — сказал Юго. Лили прижалась к нему. — Ты нас убьешь, — прошептала она. — Я знаю этот маршрут наизусть. Доверься мне. Они решили не ходить в столовую, поскольку не хотели ни с кем сталкиваться, и даже собирались попросить на сегодня освобождение от работы. Если грамотно все подать, аэс и Макс поверят, что они заболели, или сообразят, если еще не смекнули, что эти двое уже спелись и решили понежиться утречком в постели. Лили смотрела в окно, поджидая, чтобы утих дождь, следя за низкими тучами в долине и в траву из водосточных труб водой. Его чувствовал ее нервозность. Она тоже не могла усидеть на месте. На курорте стояла... Мертвая тишина. Будто кроме них никого не было. Его ненавидел это повторяющееся ощущение. Ни следа человеческого присутствия. Ни малейшего намека на какую-то деятельность. Ближе к полудню Лили покачала головой. «Какого черта?» — сказала она. «Пошли, я не могу больше ждать. Возьмем телефоны. А вдруг?» Когда они сели в джип... Юго увидел, как Лили вставила ключ в зажигание. Он подумал, что двигатель не включится. Убийца все предусмотрел. Ни одна машина не заведется, потому что у него было время вывести их из строя. Это очевидно. Гудение мотора удивило его. С не меньшим удивлением он констатировал, что им удалось выбраться с подземной стоянки Большого б на бледный дневной свет. Дорога была завалена растительным мусором, Но ничто не могло помешать широким колесам Ренглера. — В худшем случае у нас есть запаска, — подумал Егор, — когда они тронулись с места. Ливень теперь превратился в мелкую, но нескончаемую морось, с которой боролись дворники на ветровом стекле. Лили старалась объезжать сломавшиеся или снесенные за ночь крупные ветки или острые обломки деревьев. Она ехала очень медленно, что еще больше настораживала, учитывая ее привычки. Его чуть не вывернул шею, когда они проезжали мимо дороги, ведущей к ферме таксиста. Но ничего не увидел. При такой скорости можно добраться до Мондефена за 4-5 часов, но ему было все равно. Он сожалел только о том, что не предупредил Джину. И потому что ему хотелось бы, чтобы в их отсутствие в Алькариосе остался сообщник, и потому что должен был сказать ей правду, чтобы она проявляла Особую бдительность в целях собственной безопасности. Не проехав и километра, джип внезапно остановился. Дорогу затопил внушительный поток грязи и камней. Несколько тонн обломков. Лилит так крепко сжала руль, что у нее побелели костяшки пальцев. «Не может быть!» — процедила она сквозь стиснутые зубы. Проехать было невозможно. Даже на квадроцикле понял Югор доставая из карманов мобильные телефоны. И по-прежнему никакой сети. Это ведь единственная дорога. Лили молча кивнула. Она побледнела, как полотно. Она тоже понимала последствия. Они должны вернуться в Алькарьез. В западнюк убийца. Югу наклонился над приборной панелью, чтобы получше рассмотреть препятствия. Уползень сошел с вершины склона, сметая на своем пути все деревья. Это не только оборвало телефонную линию. Теперь весь курорт оказался отрезан от мира. Для одной ночи это чересчур. Но юго постарался не поддаваться приступу безумия, еще более острого, чем те, что накатывали на него прежде. Мы выпутаемся. Это просто черная полоса. Но для убийцы... Она очень кстати, как удавшийся фокус».